Запись 167. Фира. Привет, Орлен. Я так думаю, тебя все неправильно поняли. Ты хотел, чтобы мы написали что-то на память. Вот мы едем в горы. День выдался солнечный, жарко немного. Мне 12 и тебе 12. Лето. Денис Михайлович просит не петь так громко песни. Пройдет какое-то время, и все это позабудется, но заглянешь в свою тетрадь любимую и вспомнишь. Я тебе желаю душевного спокойствия, дорогой мой друг. Пусть у тебя в жизни все получается, что ты захочешь, и не теряй присутствие духа. Еще желаю быть, чуть меня занудным, но не всегда. Иногда это хорошо, что ты такой занудный. Спасибо, мой бледный товарищ. Ты единственная поняла задание правильно.